Тускловато освещала стол в углу раскрытую книжку. Вихристая голова Макара была сосредоточенно угнута над столом. Правая рука подпирала щеку, пальцы левой ожесточённо вцепились в чуб. "Здорово, Макар. С чего это от тебя сон стремится?" Нагульно вподнял голову, недовольно оглядел Андрея. "Ты чего пришёл? Зашёл погутарить, помешал" Помешал, не помешало, садись, не выгонять же тебя. Чего это ты читаешь? Занятие одно нашёл. Макар покрыл ладонью книжку, вжидающе посматривая на размётного. Ушёл я от Маришки. На вовсе. Вздохнул Андрей и тяжело опустился на табурет. Давно бы надо. Это почему уже? Помеха она тебе была?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 Стало быть, по-твоему, коммунистам к бабам и подходить нельзя? Завяжи ниткой и ходи по свету, как подрезный бычок, или как? Да и нельзя? А что ж ты думаешь? Какие истории одурели, поженились, а синьи пущай доживали бы с жёнами. А молодым, в юношам, я бы по декрету запрет сделал жениться. Какой из него будет революционер, если он заженен подол, приобыкнет держаться? Баба для нас как мёд для жадной мухи, доразу влипнешь. Я на себе это испытал, категорически знаю. Бывало, садишься вечером почитать, развитие себе сделать, а жена спать ложится. Ты почитаешь трошки и ляжешь, а она задом к тебе. И вот становится обидно за такое её положение, и либо начнёшь ругаться с ней, либо молчаком куришь и злобствуешь, а сна нету. Не доспишь, а утром с тяжёлой головой какое-нибудь политически неправильное дело сделаешь. Это испытанное дело. А у кого ещё дети пойдут, энтот для партии вовзять погибший человек. Он тебе в момент научится детёнька пестовать, к запаху его молочному приобкнешь и готов спёкся. Из него и боец плохой, и работник чеховый. В царское время я молодых казаков обучал и нагляделся. Как парень, такой с лица весёлый, понятливый, а как от молодой жены в полк пришёл. Так он в момент от тоски о деревнеет и становится пенёк-пеньком. Бестолочь из него лезет. Ничего ему не втолкоишь. Ты ему про устав службы, а у него глаза как пуговицы. Он с волачуга кубыть и на тебя глядит. А на самом деле зрачок у него повёрнутый. самому себе внутро, и он, гад, жёнушку свою видит. И это дело? Нет, дорогой товарищ, да прежде ты мог как желательно жить, а зараз, уж ежели ты в партии состоишь, то ты глупости всякие оставь. После мировой революции, по мне, ты хучи сдохни на бабе, тогда мне наплевать, а зараз ты весь должен быть устремлённый на эту революцию. Макар встал, потянулся, с хрустом расправил свои широкие ладные плечи, хлопнул размётного по плечу, чуть приметно улыбнулся. Ты ко мне пришёл не бойсь пожаловаться, чтобы я с тобой на поях погоревал. Да, мол, жалко твоё положение, Андрей. Трудно тебе будет без бабы. Как ты сердяга будешь переносить, переживать эту трудность, так что ли? Нет, Андрюха. Уж чего-чего, а этого ты от меня не подживёшься. Я даже радуюсь, что ты со своей вахми старшей растолкался. Её давно бы стоило наладить по толстому заду мешалкой. Вот я, к примеру, развёлся с лужкой и распрекрасно себя сознаю. Никто мне не мешает, я зараз как вострый штык самым жальцем, направленный на борьбу с кулаком и прочим врагом коммунизма.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 Слушая серьёзную убеждённую речь Макара, не без страха подумал: хорошо, что брюхливый коровье бог рок не даёт, а то если б Макару дать власть, что бы он мог наделать? Он бы со своей ухваткой всю жизнь кверт армашками поставил. Он бы чего доброго додумался весь мужской класс выхолостить, чтобы от социализма не отвлекались. Чему обучаюсь? переспросил Макар.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 Что же ты, уже махёшь читать или хутарить по этому, по ихнему?» И Нагульнов с чувством затаённой горделивости отвечал. «Нет, хутарить ещё не могу, это не сразу даётся, а так, ну, одним словом, по-печатному начинай понимать. Я и четвёртый месяц учусь». «Трудная штука», — проглотив слюну,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 Так. Вот оно что. Учишься, значит. А к чему, Макар, тебе этот язык понадобился? спросил наконец Размётнов. С улыбкой снисхождения Нагульнов отвечал. Чудно ты спрашиваешь, Андрюха. Диво можно даться от твоей непонятливости. Я коммунист, так? В Англии тоже будет советская власть. Ты головой киваешь, значит, будет?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 И с привычки не сумеют с ней как следует обойтиться. Вот тогда я напрошусь к ним поехать, научить их. И как я ихний язык буду знать, то приеду и сразу в точку. Revolution у вас. Коммунистишян, бери ребята капиталистов и генералов к ноктю. Мы в России их гадов в 17 году по своей невиновности на волю пущали.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 На английском языке буду без нежности вгутарить с мировой контрой, пуща их гады трепещут заранее. От Макара Нагульного им... <кх> Это им никто-нибудь другой. От него помилования не будет. Пил кровя из своих английских рабочих классов, из индейцев и из разных других угнетенных нациев. Эксплуатировал чужим трудом? Становися, кровяная гадюка к стенке. Вот и весь разговор.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 Выведи мне какого-нибудь конишку порезвее, попросил дежурного по конюшне. Тот вывел Буланова, веслозадового муштака, славившегося редкой неистомчивостью и резвостью. Поинтересовался: "Далеко путь будете держать?" "В район. Да выдову перекажи, что я нынче же к ночи возвернусь. Верхи поедете. Ага, вынеси седло". Макаро седлал коня, снял с него недоуздок, накинув нарядную уздечку, некогда принадлежавшую титку, привычно поставил ногу в зазубренные стремя. Машт так с места пошёл плесовой рысью, но на выезде из ворот вдруг споткнулся, достал коленками земли, едва не упал и кое-как, выправившись, проворно вскочил на ноги. Воротись! Плохая примета, товарищ Нагульнов. Стараясь, крикнул подходивший к воротам дед Щукай. Не отвечая, Макар зарысил по хутору, выбрался на главную улицу. Около сельсовета десятка два баб о чём-то взволнованно шумно стрекотали. Посторонитесь сороки, а то конём топчу, шутливо крикнул Макар. Бабы промолчали, сошли с дороги, и когда он уже миновал их, услышал сиповатый от злости голос вослед: "как бы тебя растреклято самого не стоптали. гляди, доскачешься". Да заседание бюро ячейки райкома началось в 11. на повестке дня стоял доклад зав райзобиглых о ходе сева в первой пятидневке. помимо членов бюро присутствовали председатель районной контрольной комиссии самохин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 Происходит от того, что в ряде сельсоветов колхозы возникли под нажимом местных работников, которые погнались за дутыми цифрами коллективизации и кое-где, как вам известно, даже из-под ногана заставляли вступать в колхоз. Эти непрочные колхозы в настоящий момент разваливаются, как подмытая саманная стена. В них-то и происходит волынки, когда колхозники не едут в поле, а если едут, то работают спустя рукава. Секретарь райкома, предупреждающе постучал карандашом о стеклянную pokryшку графина. Время стекло. Я сейчас кончаю, товарищи. Разрешите остановиться на выводах. Как я уже донаживал вам, по данным райзео, в районе за первую пятидневку засеяно всего 383 гектара. Считаю необходимым немедленно мобилизовать весь районный актив и бросить его по колхозам. По моему мнению, всеми средствами надо удерживать колхозников от выхода и обязать правление колхозов и секретарей ячеек повседневно вести среди колхозников разъяснительную работу и главную упор сделать на широкое осведомление колхозников, на широкий рассказ о том, какие льготы даёт государство колхозам. Так как это в ряде мест ничуть даже не разъяснено.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 Премиум за основу нашего решения выводы беглых, так что ли? спросил секретарь. Конечно. Теперь вот она Гульнави. Секретарь впервые за время заседания взглянул на Макара, на несколько секунд задержал на нём блуждающий отчуждённый взгляд. Вам известно, что он, будучи секретарём Гремячинской партийной ячейки, совершил ряд тяжких преступлений против партии.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 Сообщи бюро, товарищ Самохин, что ты установил относительно преступной деятельности Нагульного. Секретарь прикрыл глаза пухлыми веками, тяжело облокотился. Нагульнов ещё с момента прихода в райком понял, что дело его плохо, что с несхождения ему не ждать. Секретарь райкома с необывалой сдержанностью поздоровался с ним и, как видно, уклоняясь от разговора, Тот же обратился с каким-то вопросом к председателю Рика. Как моё дело, Карджинский, не безробости спросил у него Макар. Бюро решит, неохотно отвечал тот. Да и все остальные избегали выпрашающих глаз Макара, сторонились его. Вопрос о нём между ними, вероятно, был уже решён заранее. Лишь один начальник милиции, Балабин, сочувственно улыбнул Самакару, крепко пожимая его руку. "Нагульнов, не робей. Ну, прострафился, ну, запутался, наломал дров. Ты ведь мы же политически не очень-то подкованы. Не такие мозговитые, как ты, и то ошибались". Он вертил своей круглой головой, крепкой, обточенной, как речной камень-галыш, вытирал пот с короткой красной шеи.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 беспокоил его больше всех. И когда Самохин достал из портфеля увесистую папку, нагульно в больно ощутил острый укол тревоги. С надсадным звоном у него застучало сердце. Кровь кинулась в голову, загорелись виски, лёгкая бьнящая тошнота подкатила к горлу. Такое состояние было у него всегда незадолго перед припадком. Только бы не зараз, внутренне содрогнулся он.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 и своими поступками принёс ей огромный вред. Так он в момент коллективизации в феврале месяце ходил по дворам и угрожая наганам, понуждал к вступлению в колхоз. Таким образом, он, что называется, вовлёк в колхоз семь средников. Это не отрицает и сам Нагульнов. Они, закренившиеся белые, хрипло сказал Нагульнов, вставая со стула, «Я тебе не давал слова. К порядку!» — строго прервал его секретарь. Затем, во время засыпки семенного фонда, он избил наганом до потери сознания одного середняка-единоличника. И это на глазах у присутствовавших колхозников и сидельцев сельсовета. И избил за то, что тот отказался немедленно вывести семенной фонд. «Позор!» — громко сказал прокурор.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 Была нанята на месяц во время уборки хлеба девушка с того же гремячего лога. И Гаев нанял её только потому, что сын его в 1927 году осенью был призван в Красную армию, и многодетный Гаев не мог управиться. Советским законодательством такое использование наёмной рабочей силы не возбранялось. Гаев имел эту батрачку на основании договора с батрачкомом. Расплату произвёл сполна, я проверил этот факт. Кроме этого, Нагульно ведёт беспорядочную половую жизнь, а это тоже не маловажно для характеристики члена партии. Нагульнов развёлся с женой, даже не развёлся, а выгнал её из дому, выгнал как собаку, и только на том основании, что она якобы принимала ухаживания какого-то Гремячинского парня. Словом,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 Вместо того, чтобы вести разъяснительную работу, он орёт на хлеборобов, стучит ногами, грозит оружием. Поэтому-то в Гремячинском колхозе и идёт буза. Там сейчас массовые выходы из колхоза. К севу только что приступили и определённо с ним не справится. Районная контрольная комиссия, призванная очищать партию от всяких разложившихся элементов,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 перебил председателя Рика. Тогда эти же товарищу сказать, что вы на язык ему становитесь, возмущённо крикнул Балабин, и глянцевая макушка его круглой, голышковатой головы в миг покрылась малиновой апоплексической просинью. Пусть конкретно говорит. Нагульнов всё так же стоял, не отнимая от груди левой руки, а правая медленно тянулась к горлу.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 Протянул стакан Макару, не глядя на него. Карджинский взглянул на Нагульного, поворно отвёл взгляд. Рука Нагульного, сжимавшая боковины стакана, неудержимо дрожала. В тишине было отчётливо слышно, как дробно звенело стекло, выстукивая о зубы Макара. Да ты не волнуйся, говори, досадно сказал Балабин. Карджинский поморщился.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 Верно. Это я сотворял. Но не потому, что хотел на партию наступать. Это Самохин врешет, врешет он как кобель, и насчёт моего распутства выдумки. Я от баб сторонюсь, и мне не до них. Через это ты и жену прогнал? Ехидно спросил Заворк Хамутов. Да, через это самое, серьёзно отвечал Макар. Но всё это я делал я хотел для блага революции. Может, я ошибался? Не знаю, выучение меня. Вы курсы проходили вам виднее. Своей вины я не умоляю. Судите, как хотите. Одно прошу понять. И мой опять не хватило дыхания, осёкся на полуслове и с минуту молчал. Поймите, братцы, что это у меня без злого умысла супротив партии. А банника бил через то, что он над партией надсмехался и хотел семенной свиньям стравить. «Говори — Говори! — насмешливо вставил Самохин. — Говорю, что было. Досе жалею, что этого банника не убил. Больше сказать нечего. Корджинский выпрямился. Креслице застонало под ним. — Говорю, что это было.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 Ты против, товарищ Балабин? Балабин хлопнул по столу. На висках его вздулись путынные сетчатки вен. Я не только против, но и категорически возражаю. Это в корне неправильное решение. Ты можешь оставаться при своём мнении, холодно сказал Карджинский. Нет, ты мне разреши сказать. Поздно говорить, Балабин. Решение об исключении Нагульного принято большинством голосов. Это чиновничий подход к человеку. И извините, этого я так не оставлю. Я в окружком буду писать. Исключить старого члена партии, краснознамёнца. Вы опупели, товарищи. Как будто нет других мер в изыскании. Нечего об этом дискутировать. Ведь проголосовали же. Морду бить за такое голосование.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 Потому что я считаю это излишним, вспылил Карджинский и тоже, как Балабин, побогровел, вцепился в ручки кресла. Я здесь секретарь райкома. Я тебя лишаю слова. А угодно говорить? Штупай вон на крыльцо. Балабин, не кипятись. Чего ты горишь? Пожалуйста, пиши своё мнение вокругком. А это к что же? Проголосовали, и ты начал после драки кулаками махать? урезонивал начальника милиции председателя Рика. Он взял Балабина за рука в форменной рубашке, отвел в угол, что-то в полголоса говоря. Тем временем Корджинский, обозленный стычкой с Балабиным, поднял на Макара сердито посверкивающие из-под припухлых век глазки и уже с нескрываемой враждебностью сказал. — Кончен разговор. — Нагульнов, решением бюро ты исключен из наших рядов.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 крикнул из угла Балабин и наполусловие оборвав разговор с председателем Рика вышел оглушительно хлопнув дверью. Партбилет я тебе не отдам, повторил Макар. Голос его окреп. С алба из куластых щёк медленно сходила голубоватая бледность. И партии я буду ещё нужен, и мне без партии не жить. А тебе не подчинюсь. Вот он билет в грудном кармане. Попробуй возьми его. Глотку перерву. Трагическое действо начинается. Прокурор пожал плечами. Ты только без истерик. Не обращая внимания на его слова, Макар смотрел на Корджинского, говорил медленно и словно бы с раздумьем. Куда же я без партии? И зачем? Нет.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 «Во-во, поезжай. Там все в момент разрешат. Там тебя давно дожидаются», — улыбался Хомутов. Макар тихо пошел к двери. Стукнулся виском, а дверной косяк застонал. Последняя вспышка гнева его окончательно обессилела. Без мысли, без чувств дошел до ворот, отвязал от изгороди мыштака, почему-то повел его в поводу. На выезде из станицы хотел сесть верхом, но не смог. 4 раза поднимал ногу к стремени и, пьяно качнувшись, отрывался от луки. Возле крайней хатёнки на завалинке сидел старый, но молодцеватый дед. Из-под облупленного козырька казачьей фуражки он внимательно наблюдал, как Макар пытался сесть на муштака, потом поощрительно улыбнулся. Хороша, Рёлик. Солнце в дуб, а он у шинахи поднять не моёт. Через какой такой случай спозаранку упился? Али, но не праздник? Праздник дедушка Федот, откликнулся ему сосед, выглядывая из-за плетня. Но не Симоны и Гулимоны. Крестный ход по кабакам? Тот я вижу, улыбался старик. "Стал быть" «Нет молодца сильнее венца! Ишь, как оно его сшибает от седла! Держися, казачок!» Макар скрипнул зубами и, чуть коснувшись стременей носком сапога, птицей взлетел на седло.